Тем временем братья Глубоковы, изучая окрестности дома, в котором была прописана Людмила Лютикова, усердно искали применение своим способностям, деньгам и обаянию. Три эти составляющие помогли им, во-первых, выяснить, что в подъезде прямо над Лютиковой на третьем этаже сдается квартира, и, во-вторых, эту квартиру по-быстрому снять. Правда, заплатить пришлось за два месяца вперед, но это денежных братьев не смутило. Осматривая поспешно арендованную жилплощадь, оба первым делом вышли на балкон. «Потрясающе удобно!» — восхитился Борис, опершись животом о перила. «При желании, в сумерках стоит только спрыгнуть вниз и подсматривать себе в окно на здоровье. Восковато, конечно!» но можно добыть веревку или лестницу. Дом был старым, каменным. Внизу располагался магазин подарки, навес над которым служил общим просторным балконом для жильцов второго этажа. Так что Борис был совершенно прав. Как соглядатаям им несказанно повезло. Поскольку Людмила Лютикова проживала на втором этаже, ее балконная дверь сейчас находилась прямо под ними. Весь вечер братья улаживали собственные дела. Борис решал текущие вопросы по телефону, а Константин пытался выпросить у начальства срочный отпуск. Про саму Лютикову они до сих пор ничего не знали, даже сколько ей лет, поэтому не могли строить конкретных планов. «Если ей 70, это одно дело, и совсем другое, если ей 25», — рассуждал Борис, «Открываю припасенную банку пива». «У нас нет времени присматриваться», — разрубил Константин воздух ребром ладони. «Мы должны срочно втереться к ней в доверие. Ты сам понимаешь, что с балкона много не высмотришь. Если она действительно просто связная на телефоне, слежка как таковая вообще теряет смысл. Нужен более тесный контакт». «Хорошо, давай договоримся так», — предложил Борис. Если Лютикова уже получила пенсионное удостоверение, я ее беру на абордаж. Нос у меня картошкой, лицо, безусловно, располагает к доверию, пожилые дамы от меня тащатся, скажу без ложной скромности. Если же возраст Лютиковой предполагает хоть какой-то сердечный интерес к мужчинам, в дело пустим тебя. Ты лысок, красив, как шейх, у тебя утонченные вкусы, — Ставлю сто к одному, что ты в состоянии задурить голову любой финтифлюшки старше пятнадцати. — Не думаю, что она столь молода, — пробормотал Константин. — Впрочем, согласен. Действуем по-твоему. Константин был действительно таким, каким описал его брат. Не мог он отрицать и того факта, что женщины выделяют его среди прочих мужчин. Он привык к этому и чаще всего даже наслаждался собственным особым положением. И учти, братец, мы просто обязаны быть готовы к чему угодно, — продолжал Борис. Импровизировать на ходу, лгать, изворачиваться и хитрить. И напомнил, цель у нас благородная. — Когда дед очнется, я его убью, — пробормотал Константин. «Знакомство должно быть естественным», – разливался Борис, дирижируя банкой с пивом. «Что может быть обычная соседа, спускавшегося вниз за щепоткой соли?» «А если она не из тех, кто открывает двери соседям? Тем более нас с тобой она никогда не видела». Константин явно не испытывал оптимизма. Опыт учил его, что ни с одной женщиной нельзя загадывать наперед. «Тогда, тогда знакомство должно стать неотвратимым», — сообщил Борис. «Испортим ей замок на входной двери, а когда она не сможет повернуть ключ, появимся мы, ты или я, в зависимости от обстоятельств, и быстро все починим. Благодарная Лютикова пригласит меня или тебя, в зависимости от тех же обстоятельств, в квартиру на чашку чаю». Ну, а дальше придется полагаться исключительно на мозги и собственный шарм. Замечательно. А... Хочешь спросить, как мы испортим замок? Весело спросил Борис. Нет. Хочу спросить, как мы его починим. Сломать, знаешь, задачка для дурака. Да мы засунем туда что-нибудь незатейливое, а потом вытащим. Позволь выказать тебе свое робкое восхищение. Вот увидишь. Какой бы ни была эта Лютикова, ей от нас не отвертеться, — пообещал Борис и широко, крупнозубо, улыбнулся.